Глава двадцать девятая Она не заметила, как Антон вошел в комнату. Стояла у окна, вглядываясь в огоньки порта. Он приблизился и коснулся губами ее щеки, как будто рыбу приложили. Лена не обернулась. Само его присутствие рядом вдруг стало невыносимым. Она балансировала, чувствовала, как ярость, раздражение и жалость к себе вот-вот превратят её из чудища в чудовище. Надо держаться, говорить твёрдо и не срываться на истерику. «Отойди от меня». «Что? Собери свои вещи и уходи. Лен, давай поговорим. Я не хочу с тобой говорить. Я хочу разбить вот этот горшок от твою голову». Лена взяла в руки кашпо с чахнущим алое, повертела его, как будто прикидывая вес. Мысленно похвалила себя, что держится отлично. Говорит медленно, сохраняет темп. Разве что голос стал хриплом, как после ангины. Хотя нет, скорее свою Зачем мне голова без мозгов? У тебя самая умная голова. Конечно, которая думала, что ты сорокалетний девственник. Ты прекрасно знаешь, что мне двадцать семь. Это опасный возраст. «Малыш, отдай мне горшок». «Малыш?» Лена повернулась, подняла глаза на Антона и разжала пальцы. Кашпо с грохотом ударилось о пол и раскололось на три черепка с зубчатыми краями. Из кучи сухой земли жалко торчали поломанные листья алоэ. «Чего я еще о тебе не знаю, Антон?» План держать себя в руках потерпел фиаско. «Может, ты на Донбассе воевал? Или у тебя офшоры в Панаме?» «Ну, было бы неплохо. Почему ты мне ничего не сказал про ребёнка? А что бы это поменяло? Ты часть моей жизни, и они часть моей жизни. Я ведь не стул, вокруг которого все бегают, но сесть может только один». «Они? Кто они, Антон?» «Дочь и жена?» «Так это была не шутка про жены?» «Какие уж тут шутки! Тридцать косарей за него отдал!» Лена по дуге метнулась от окна, как курица, которой только что отрубили голову. Забыла, что под ногами валяется разбитый цветок, наступила на него и даже не заметила. «Вот я дура, господи! Это ж надо было так вляпаться!» Антон попытался взять ее за руку, но Лена увернулась. «Послушай, мы с ней давно не живем вместе. Да, мы близкие люди, у нас общий ребенок. Но это не значит, что я не хочу и не могу быть с тобой. Скажи еще, что вы не развелись!» Официально нет. Твою мать! Лена сдернула одеяло с кровати, скомкала простыню, запустила подушку в дальний угол, орала и выла. Антон молча смотрел, как она пытается отомстить всем свидетелям их неправильной связи. В конце концов она выдохлась. Почему ты еще здесь? Вали хрен отсюда! Я никуда не уйду! Как тебя самого не тошнит от вранья? Я тебе не врал! Ну, конечно! Просто не договаривал. Такая мелочь! Буквально перевес багажа в аэропорте. Я думал что для тебя важен я, а не мой багаж. Он сделал два шага ей навстречу. Пожалуйста, не делай глупостей. Нам ведь очень хорошо вместе, Лен. Люди всю жизнь мечтают, чтобы вот так, как у нас. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, как боксеры на взвешивание. А я мечтаю, чтобы ты сдох. Тишина обрушилась лавиной и оглушила обоих. Лена тут же пожалела о своих словах, но не отвела взгляда и не извинилась. Антон ничего не ответил, быстро оделся и ушел. Через две минуты она услышала, как хрипит Дуся. Испугалась. «Вот идиот! Ехать сейчас по снегу — плохая идея. Очень плохая!» Только когда звуки смолкли, она опустилась на пол в кучу мятого белья и дала волю слезам, оплакивая свое счастливое будущее. Почему это дерьмо произошло именно с ней? Ну почему? Лена заметила, что на ступне расползлось кровавое пятно. Герои не живут с дыркой в пятке. Но она-то не герой. Таким гораздо труднее справиться с дырками в сердце. Через пару часов проснулась на кровати, перекатилась на другую половину, по привычке уже, чтобы уткнуться носом в плечо, но уткнулась в старый матрас. Запах пыли привел ее в чувство. Лена вспомнила все, что произошло ночью. Попыталась затолкать себя обратно в сон на самое дно, но ничего не вышло. Она уже болталась на поверхности и зачерпывала ртом воздух. Написала сообщение то ли Ирине, то ли Марине, «Простыла, не приду», — выключила телефон, не дождавшись ответа. Каждый ее палец, сустав, волос придавило к матрасу. Как будто под кроватью выросла черная дыра и увеличила силу тяжести в триллионы раз. В голове по кругу вертелись его слова. «Дочь», «Жена», «Мы близкие люди», «Мы близкие». «Мы». «У него есть мы». «А что есть у нее?» только хлипкая, еле живая вера в себя. Лена пролежала почти целый день. От каждого метра по квартире она немыслимо уставала. На кухне открыла краник, наполнила стакан. Перед глазами все плыло. Вдруг поймала фокус на кофеварке Антона. Стоит, как игрушечный склеп. Набросила на нее кухонное полотенце. Вернулась в комнату, натянула носки, ноги совсем ледяные. Легла и больше не поднималась до утра. Ненадолго проваливалась в сон, просыпалась, смотрела в потолок. Ни о чем уже не могла думать. Время перестало состоять из часов и минут. Оно тянулось без всякой надежды быть отмеренным. Стало совсем светло. Лена, наконец, села и оглядела свою разоренную комнату. Когда она успела сдернуть штору, перевернуть кресло. Потом посмотрела на раздавленный цветок. В детстве у них в доме росли только алоэ, потому что другие растения не выживали. Матери даже удавалось загноить кактусы, переборщив с поливом. Она встала, подошла ближе, корни вроде целы. Значит, будет жить. Включила телефон, чтобы поискать, где в Крюкове можно купить хороший горшок. Сообщения посыпались пулеметной очередью. Девять неотвеченных с работы, двадцать два от Антона и несколько сообщений от него же в мессенджер. Сердце ударилось о ребра, как шар баба, которым сносят стены. Лена все стерла, даже не открыв. Потом заметила, что звонил еще и лёша. Ему-то что нужно. В обед пришла на работу ненакрашенная в свитере с растянутыми рукавами. Ирина и Марина очень обрадовались, как будто это был камбэк Пугачёвой после очередного прощального тура. «А мы так волновались, просто места себе не находили. Уже хотели к вам ехать. На телефон не отвечаете. Парень ваш заходил, спрашивал. Он не мой Ирина неловко и слишком заметно пнула Марину по ноге. «Лучше скажите, как вы себя чувствуете?» «Уже лучше, спасибо. Так давайте мы вас полечим». У меня еще с сентября отвар подорожника стоит, всю заразу убивает. Кстати, вы звездочкой мажетесь? Вместо Лены ответила Марина. Ир, да ты чего, какая звездочка? Это ж прошлый век, она не работает ни хрена. Сама ты прошлый век. Малахова, что ли, не смотрела? Он звездочкой вообще простатит вылечил. Не слушайте ее, Елена Федоровна. Давайте-ка я вам лучше борсучего жира принесу. Грудь натрете и за ушами. Лена посмотрела на тетушек и вдруг захотела их обнять. Сейчас ведь подерутся в приступе заботы. Да вы не переживайте, у меня есть чем спасаться. Да, а чем это? Алоэ. А, вот это правильно! Особенно, если сок алоэ капнуть в рюмку водки. Лучшее лекарство. Так и сделаю. Возникло острое желание последовать совету коллеги прямо сейчас и лечиться безвылазно не меньше недели». «Елена Фёдоровна, вы, кстати, уже знаете, кто к нам приедет с проверкой? Мужчины хоть?» «Чёрт!» Она совсем забыла про эту дурацкую проверку. И комиссию, и Королькова, и КОС. До сих пор не отправила запрос в фин. Отдел, не выяснила, во что зэки превратили стройплощадку. Тоска давила на рёбра. «Может быть, все эти глупые дела и станут косичкой, за которую можно вытащить себя из болота?» Лена приступила к работе. Антон звонил еще три раза, но она скидывала. А вечером произошло то, чего она больше всего боялась. Он ждал ее у выхода из школы. С огромным букетом розовых тюльпанов, завернутых в целлофан. Где он их взял-то в середине ноября на краю земли? В носу защипало. Только не смотреть и не сворачивать с курса. — Пожалуйста, подожди, Лена! «Стой! Не приближайся ко мне!» «Да остановись ты! Прошу тебя!» Лена не остановилась. Вместо этого она подхватила сумку и побежала изо всех сил, как на уроке физкультуры, чтобы стать первой в классе. Даже ещё быстрее. Она бежала два или три квартала, не оборачиваясь, пока не запнулась о какую-то корягу и не угодила лицом в сугроб. Уже приготовилась и даже очень этого захотела, чтобы Антон поднял ее, стряхнул снег, обнял. Но никого рядом не было. Еще несколько дней он встречал ее после работы. Лена включала наушники на полную громкость и проходила мимо. Дома падала на кровати, лежала не шевелясь. Даже не плакала. Читала вслух стихи, чтобы не думать о нем и не сойти с ума. Бригада зэков показала образцовую дисциплину. К приезду комиссии они должны были даже перевыполнить план. Слухи о высокопоставленных гостях разлетелись по городу еще неделю назад. Звонил Корольков, давал последние наставления. Марина специально поехала в Южно-Сахалинск за дорогим коньяком и себе за новыми туфлями. Ирина заказала лучшие гостиничные номера и баню элитный пар. Все суетились, подбивали бумаги, а Лене было глубоко плевать. В назначенный день Лена кое-как добрела до офиса. Ожидалось, что комиссия приедет к одиннадцати, а потом уже на специальном служебном авто отправится на стройку. Перед входом Лену ждал сюрприз. У крыльца на табурете сидел краевед Катушкин. в овчинном тулупе и валенках. Лена помнила его по собранию в ДК. Катушкин, похоже, решил провести одиночный пикет. В сугроб он воткнул плакат «Ноги прочь от нашей земли» и обмотал скотч вокруг головы, накрепко заклеив рот. Что уж это был за символ! Лена прошла мимо и не остановилась. Катушкин соскочил с табурета, поскользнулся и упал. Лене стало жаль его. Время шло, но никто к ним не ехал. На часах было уже почти два часа дня, а комиссия так и не добралась до Крюкова. Корольков оборвал телефон. По его данным, гости из Москвы еще два дня назад прибыли в Южно-Сахалинск и посетили городской офис. В их соцсетях появились фото с крабами и на фоне канатной дороги горный воздух. Лена выглядывала в окно. Катушкин то забегал погреться в мужской рай, то снова появлялся на улице, боясь пропустить московскую делегацию. «Как же он там? Может, позовем чаю выпить?» Ирина волновалась за судьбу пожилого акциониста. «Так у него же рот замотан! Куда он будет чай заливать?» — отозвалась Марина. К пяти часам вечера отчаялись все. Лена вышла на крыльцо. «Послушайте...» Никто уже не приедет. Идите домой. В тепло. <соскот> — м Я серьезно. В другой раз проведете свою акцию. Мы вас предупредим, когда начальство приедет. Катушкин вздохнул и попытался размотать скотч. Это было неприятно. Он то и дело вскрики в лотболе, отдирая от кожи клейкую ленту. — А журналисты приедут? Он снял варежку и начал дышать на пальцы с криво постриженными ногтями. Это вряд ли. Катушкин сразу помрачнел. «Вы все оккупанты, эксплуататоры, паразиты на теле Родины!» «Простите, как вас по имени отчеству?» «Андрей Ильич. Андрей Ильич, пойдемте к нам. Вон у вас, кажется, кончик носа отмерз, побелел весь. Мы вас покормим. Я на ваши печеньки не ведусь. «Совесть не продается!» Он подхватил свой табурет и заковылял по дороге, прихрамывая на правую ногу. К поискам несчастной комиссии подключилась служба безопасности. Оказалось, что трое менеджеров полетели на Курилы смотреть вулканы и застряли там из-за нелетной погоды. В Крюков после этого они ехать передумали и сразу же отправились в Москву. Через день Корольков подтвердил, что по бумагам проверка прошла успешно, руководство всем довольно и можно спокойно работать дальше. Но Лене было неспокойно. Она то весь день молчала, то вдруг срывалась по мелочи на Ирину или Марину. Работники из больших уклов вышли из запоя. Правда, не все. Часть бойцов осталась на поле боя, включая водителя. Его пришлось заменить. Антон перестал встречать ее по вечерам, и Лена не знала, что сильнее – облегчение или боль от того, что больше его не видит.